Пьер де Крессе молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли, и он не прерывал старшего брата. который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждения о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок. Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, Братья Крессе увидели королевское жилище Толомей, парчу в серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства и изобилия, веявшие во всем этом доме. Они вынуждены были признать, что сестре жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искреннее угрызение совести. хотя она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо», — твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. В чему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование? Даже Мариня осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе. «Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином», — думала она, — «или если бы у нас не было дворянства, и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтобы за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций? — Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои, — проговорил наконец Толомей. — И во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек — исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель, королевский монастырь для девиц. — Ну как? Довольны? — Братья Крессе переглянулись и одобрительно закивали головой. Монастырь святой Клариссы, что в предместе Сен-Марсель пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей, туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь какого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Крессе утихла, его дворянское тщеславие было удовлетворено. И желая показать, что они, Крессе, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестриц, он поспешно добавил, вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни, матушка неоднократно об этом говорила. Значит... «Все устроилось как нельзя лучше», — произнес Толомей. «Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру Братья, как по команде, слегка склонили головы в знак уважения к столь высокой персоне. «От него-то я и добился этой милости», — продолжал Толомей, — «и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре». поэтому отправляйтесь с миром во свояси я буду сообщать вам все новости. Братьям только это и требовалось. Им удалось отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи, причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в крессе не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом. — Да сохранит тебя, Господь, да направит на путь раскаяния, — сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой. Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Марису упреками. Зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку?